Глава номер один. Пространство вокруг нас. Законы пространства. Обычно мы бежим по делам и не замечаем ничего вокруг, потому что уверены, пространство существует отдельно от нас, и ошибаемся. То, что нас окружает, мы видим изо дня в день, существует не просто так. Всё в нашей жизни не случайно. Люди знакомые и не очень. Дома, в которых мы живем и работаем. Экономика и государство. Книги, которые мы читаем. Фильмы, которые мы смотрим. Птицы, пролетающие над нами. Муравьи и жуки, снующие под ногами. Цветы и деревья. И даже билборды, которые мы видим из окна машины. Неизвестно кем установленные. Вы едете за рулем и думаете о чем-то. Поднимаете глаза и видите билборд. А на нем рекламная фраза которая звучит как ответ на ваш вопрос. И вы думаете, надо же, как совпало. Или вы скучаете по какому-то близкому человеку, например, по мужу, включаете радио, а там звучит песня, под которую вы с мужем танцевали свадебный танец. Это все не случайно. Мир постоянно синхронизируется с нашими чувствами, переживаниями и мыслями, только нужно научиться подобное замечать. В отношении пространства человека действуют определенные законы, единые для всех. Закон номер один. Что внутри, то и снаружи. Не стоит думать, что если здания, автомобили или рекламные баннеры неодушевленные, а люди незнакомые, то они не имеют к вам никакого отношения. Ваше пространство уникальное и существует именно в таком виде не случайно. Оно формируется в зависимости от происходящего у вас внутри. Эмоции, физическое здоровье, психическое состояние, энергетика влияют на него. Другие люди лишь играют для вас роли, как актеры в вашем театре. Вы и только вы можете менять свое пространство и свою жизнь. Универсальный способ изменения внешнего пространства выглядит так. Если вы хотите на что-то повлиять, если хотите что-то изменить, то начните с изменений внутри себя. Любой человек из окружения — муж, сестра, подруга, сын, дочь, родители, бабушка возле подъезда, сотрудница Почты России или продавщица из магазина по соседству — проекция вашего внутреннего мироустройства. Предположим, вам что-то не нравится, что-то вас не устраивает. Может быть, обманули мошенники, нагрубил начальник, обсчитали в магазине, а муж забыл о годовщине свадьбы. И стоит задуматься о том, что происходит у вас внутри. Загляните в себя и подумайте, что из происходящего дает такой эффект во внешнем пространстве. Если меняется эмоциональное состояние, балансируются внутренние процессы, уходят переживания, прорабатываются программы, которых много у каждого из нас, то меняется и пространство вокруг нас. Внутренний мир включает чувства, эмоциональные реакции, убеждения и программы, по которым человек живет, Корректируя свои реакции, свой характер, свои мысли, человек неминуемо вносит изменения во внешнее пространство и чувствует себя совершенно по-другому. Человек принимает решение. Начну-ка я питаться иначе. Еще вчера ел исключительно фастфуд, а с сегодняшнего дня понял, что так жить нельзя. Он говорит себе, что по четвергам станет устраивать разгрузочный день и не будет есть после 18.00. А как только трансформируется какое-то внутреннее убеждение, оно транслируется и во внешний мир. Вы вдруг замечаете, что рядом с домом есть рынок с полезными продуктами, а подруга рассказывает о качественной доставке недорогих, но здоровых блюд. Или часто бывает так, человек переезжает в другой город, и вдруг у него меняются убеждения, темперамент и реакции. Например, в мегаполисе вы легко настраиваетесь на работу, находясь в офисе среди коллег. А как только вы перемещаетесь на бале с ноутбуком, вам может быть сложно собраться, собраться с мыслями, и начать работать, ведь обстановка вокруг слишком расслабляющая. Отражение внутреннего состояния человека можно считать по его квартире, по месту, где он находится. Если у человека внутри хаос, мысли перебивают друг друга, не очень хорошее настроение, мало ресурса, то, скорее всего, то пространство, в котором проходит его жизнь, захламлено. Он раскидывает вещи, оставляет грязную посуду, пьет растворимый кофе из треснутой кружки. А иногда бывает так, что человек отправляется в поездку, и она меняет его мировоззрение или общается с новыми людьми, проходит тренинг, и его внутреннее состояние меняется. В этом состоянии он смотрит на свой дом по-другому, окидывает взглядом свою квартиру и недоумевает. «А что я тут вообще делаю?» Или «А зачем мне столько вещей?» Хотя еще вчера или неделю назад его все устраивало. Со мной произошло что-то подобное, когда я, прожив в Крыму в минималистичной квартире две недели, вернулась домой в Москву и удивилась, как много у меня вещей. Посмотрела на огромную переполненную гардеробную и подумала, зачем мне столько? Я почти ничем не пользуюсь, меня это не радует. Физик Дэвид Бом изучил поведение электронов в плазме и наблюдал, как они из отдельных частиц становятся частью целого. Бом пришел к выводу, что все во Вселенной взаимосвязано. Осознание каждого человека не отдельный элемент, а часть целого, связанного с сознанием, информационным полем планеты и Вселенной. Этот подход поддерживают некоторые врачи и нейропсихологи. Нейропсихолог Джо Диспенза, посвятивший жизнь изучению силы мысли, верил, что подсознание может все. Его изыскания основаны на квантовой физике, в том числе на научных работах Дэвида Бома. В своей книге он описывает личный опыт. Диспенза смог восстановиться после тяжелой автомобильной аварии с помощью силы своего подсознания. Вопросами влияния силы мысли на здоровье человека занимался и американский генетик Брюс Липтон, который изучал эффект плацебо. Сейчас я озвучу вам небольшое исследование. Когда человек значительно меняется внутри, он преображает многое и вокруг себя, обновляет гардероб, переезжает, затевает ремонт. Даже начинает одеваться иначе, делает новую прическу. Или возвращается из отпуска и понимает, что ему в квартире тесно. И не потому, что дети появились или гости приехали, а что-то щелкнуло внутри, и теперь ему нужно больше пространства. Сейчас я зачитываю вам это и понимаю, что мне надо полностью сменить гардероб, хотя я недавно его обновляла, примерно около месяца назад. Сейчас моя одежда в основном розово-бежевая, воздушная, что не совпадает с моим внутренним состоянием, У меня появилась потребность в четких гранях, темной цветовой гамме с преобладанием черного, классического, строгого. Многим сложно взять на себя тотальную ответственность за то, что происходит с ними и в их пространстве, потому что в школе, дома, да и в общем-то нигде этому не учат. Мозг сопротивляется изо всех сил и говорит, что вы не несете ответственности за хамку продавщицу в магазине что вы не заставляли мошенников воровать у вас 100 тысяч. Однако моя практика, весь мой опыт подтверждают все, что происходит снаружи, следствие того, что происходит внутри. Очень важно прорабатывать свои состояния, чтобы пространство снаружи изменилось. Готовы к переменам? Если да, то предлагаю выполнить 4 задания, чтобы понять, насколько тесно связан ваш внутренний мир с пространством вокруг вас, и запустить процесс трансформации. Вы увидите, как даже незначительные изменения могут повлиять на вашу жизнь. Удобно отслеживать прогресс и оценивать результаты выполненных заданий, если фиксировать все, что вы делаете. Практическое задание 1.1 Обратите внимание на свое питание. Задайте себе простой вопрос. ⁇ Нравится ли мне то, что я ем? ⁇ Или я хочу питаться иначе? Если ответ ⁇ да ⁇ то оставляем все как есть. Если ответ ⁇ нет ⁇ задаем себе следующий вопрос. Чем я хочу питаться? ⁇ питать себя. Если ответ ⁇ не знаю ⁇ стоит больше пробовать, тестировать чтобы понять, что же вам на самом деле нравится из еды. Надо вырабатывать привычку и культуру питания из позиции «Моя еда всегда должна быть вкусной». Садиться за стол надо не потому, что уже два часа дня и мама сказала, что надо обедать, а потому что действительно хочется есть. И не что попало, а что-то вкусное для вас. Такой подход приводит к колоссальным изменениям. Ведь мы порой не знаем, чего хотим, а чего нет. Надо заметить, что через еду и тело приходит много насилия. Немало установок вбивается в нас через еду. Это упражнение недостаточно выполнить один раз, поскольку культура питания меняется постепенно. Сделайте несколько повторений, например, раз в месяц, когда результат предыдущей итерации войдет в привычку. Первый раз на вопрос «А нравится ли мне то, что я ем сейчас?» вы можете ответить. Что-то я частенько ем фастфуд, и в холодильнике полно несвежей еды. Вы решаете не ходить в рестораны быстрого питания каждый день и не рискуете здоровьем, поедая заплесневелые овощи и просроченную колбасу. Теперь вы каждый день проверяете холодильник и выбрасываете все подозрительное. Проходит время. Полезная привычка закрепляется, и вы снова задаете себе вопрос, а нравится ли мне то, что я ем сейчас? И уже с новой позиции отвечаете, что сейчас еда стала лучше, но, пожалуй, полезнее покупать продукты на рынке, а не в супермаркете. Это второй шаг. На третьей итерации вы, возможно, решите не готовить постоянно дома, а ходить иногда ужинать в кафе а потом решите побывать в более дорогих заведениях с изысканными и разнообразными блюдами. Возможно, для кого-то из вас будет прорывом принять решение не переедать, не заполнять свое тело тем, что ему не нужно. И вы станете заказывать пищу, в которой сбалансированы белки, жиры и углеводы, и подсчитывать калории либо захотите есть больше рыбы и морепродуктов. Все индивидуально. Можно даже личного повара нанять, который будет готовить по указаниям вашего нутрициолога. Человек не может измениться быстро и перейти от гнилых помидоров к личному повару. Но если понемногу меняться каждый день, то за короткий период, например, за полгода, можно качественно изменить свою жизнь. Причем не только в плане пищевых привычек. Практическое задание 1.2. Второе задание про ваш дом и пространство. Спросите себя, все ли вещи и предметы в пространстве, в котором я нахожусь, мне нравятся. Присмотритесь, есть ли вокруг вас что-то разбитое, испорченное, чужое, то, что раздражает или просто не нравится. Кто-то живет долгое время с разбитым зеркалом в квартире, ходит по сто раз в день мимо него. Не меняет зеркало, но каждый раз, глядя на него, думает. Зеркало разбито. Это то же самое, что разлить на кухне молоко и ходить вокруг этой лужи, приговаривая. «Ой, молоко разлито! О, лужа!» Но не вытирать эту лужу, а каждый раз ее перешагивать. В эту лужу или разбитое зеркало человек сливает очень много своей энергии и внимания. Не замечая этого, он теряет свои ресурсы. Так вот, осмотрите пространство, в котором вы живете – дом, квартиру или общежитие — и спросите себя, нравится ли вам место, где вы живете? Если нет, то что именно не устраивает? Можете ли вы что-то поменять прямо сейчас? Если вам в целом нравится ваш дом, задумайтесь, все ли предметы, которыми вы пользуетесь, вам нравятся. Если нет, то что можно сделать прямо сейчас, чтобы исправить ситуацию? Например, отремонтировать неработающую кофеварку, выбросить старое кресло, продать ненужную вам вещь, купить новую зубную щетку, переставить кровать в удобное место и не ударяться больше об ее угол. Даже такие маленькие и простые изменения приведут к увеличению уровня энергии. А как только начнет пребывать энергия, повысится и уровень удовлетворенности жизнью, потому что счастливый и гармоничный человек — тот, кому нравятся все элементы его жизни. Только не привыкли мы эти элементы рассматривать так близко. Итак, первый шаг — Убрать из дома все, что раздражает. Не нравится, сломано, не поддается улучшению или по какой-то причине вам больше не подходит. В коридоре стоит коляска, из которой ребенок вырос. А расстаться с ней жалко, потому что она стоила денег и, возможно, когда-нибудь у вас родится еще один ребенок. Коляска пылится, вы спотыкаетесь об нее, раздражаетесь и теряете энергию. Продайте эту коляску. Купите на эти деньги что-то важное и нужное прямо сейчас и получите энергию. Кто-то оглядится и осознает, что жить в семером в однушке тесно. Пора переезжать в трёшку, а лучше и вовсе разъехаться и создать для всех более комфортные условия. Причём более комфортные не равно дорогие. Стоит принять решение и найдутся возможности и варианты. Практическое задание 1.3 Теперь давайте задумаемся о своем окружении. Устраивает ли оно нас? Выпишите имена своих близких. Посмотрите на каждое и спросите себя. Я становлюсь лучше или хуже, общаясь с этим человеком? Если ваш ответ и не лучше, и не хуже, мы просто болтаем за чаем, Загляните ваше общение глубже, что вы получаете от этой болтовни. Может быть, близость, внимание, готовность выслушать, или у вас общие интересы и совместные проекты. Тогда такое общение наполняет, улучшает жизнь. Если же вы встречаетесь с человеком и постоянно от него слышите, что у вас всё не так и внешность не та, Ни вкуса нет, и дети невоспитанные, и вы впустую расходуете силы, чтобы доказать, что все не так плохо. Не стоит ничего доказывать. Надо такое общение прекращать или для начала пересмотреть формат, может быть, реже встречаться, и пресекать токсичные выпады. Честные ответы на простой вопрос, я становлюсь лучше или хуже, общаясь с этим человеком, помогут вам изменить круг общения и оставить в нем только тех, кто вас вдохновляет, с кем вы вместе развиваетесь, а не деградируете. Практическое задание 1.4 Еще одна неотъемлемая область жизни каждого из нас ⁇ это наша деятельность. Задайте себе вопрос, нравится ли мне моя работа? В данном случае под работой мы подразумеваем место, должность, обязанности, окружение и доход. Может быть, человеку нравится его профессия, но не нравится место. Или нравится профессия и место, но не нравится коллектив, он себя там чувствует чужим. Как не старается наладить отношения. Если все хорошо, работайте дальше, растите, развивайтесь. Служите этому месту. Радуйтесь, что в этой сфере у вас все в порядке. Если нет, спросите себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию. И действуйте. Все упражнения, которые я вам предлагаю, направлены на регулярное и планомерное изменение своего пространства. Если постоянно проводить внутреннюю и внешнюю ревизию, понемногу что-то менять внутри и снаружи, жизнь приходит в баланс и открывает новые возможности. Закон номер два. Подобное притягивает подобное. Все ваши друзья, коллеги, работа, место работы, ваша квартира — это отражение вас. Сейчас я озвучу некоторые исследования других людей. «Все люди на планете связаны. Это научно доказано. Мы не одиноки, а биологически устроены и созданы эволюцией таким образом, что глубоко связаны между собой», — говорит Марко Якобони, директор лаборатории транскраниальной магнитной стимуляции в исследовательском центре по сканированию мозга. Амбансона Лавласа, медицинского факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Люди, подобно органам в теле, должны быстро и непрерывно обмениваться информацией, чтобы сохранить жизнь всей системы в целом. В конце 20 века Джакомо Ризоллати, глава факультета медицины и хирургии университета Пармы, Италия, Проводя исследования на макаках, открыл существование зеркальных нейронов. И главная особенность в том, что они одинаковым образом активизируются как при выполнении определенных действий, так и при наблюдении за тем, как эти действия выполняют другие. Когда вы строите отношения с мужчиной или с женщиной, вы притягиваетесь по образу и подобию. Даже если вам что-то не нравится в вашем партнере, например, он страдает алкоголизмом, а вы спиртное на дух не переносите, вы, тем не менее, похожи, но в чем то другом. Вы — отражение вашего окружения, ваше окружение — отражение вас. Возможно, вы впадаете в зависимость от чего-то другого и являетесь алкоголиком. Чем-то другом. Может быть, вы за поем смотрите сериалы сезон за сезоном, и в этом проявляется ваша зависимость. Если вам кто-то нахамил и вам кажется, что это несправедливо, потому что вы себя так не ведете, то это неправда. Это значит, что в отношениях с кем-то другим вы хамите точно так же, просто не видите, когда вы это делаете. Если ваш мужчина ведет себя агрессивно, а вы чувствуете себя бедной, несчастной, ни в чем не повинной жертвой, то это тоже не совсем правда. Возможно, не в этих отношениях, а в каких-то других, где оппонент слабее вас, вы тоже проявляете агрессию. Может быть, вы являетесь таким же тираном только для своих детей или для домашних животных. Если кто-то относится к вам агрессивно, предаёт или обманывает, значит, внутри вас живет такое же отношение к кому-то, либо к самому себе. Может быть, вы регулярно занимаетесь самобичеванием, и этот агрессор проявляется во внешнем мире в роли вашего мужа и выполняет ту же самую роль. Именно так работает этот закон. Мир вокруг реагирует и выдает вам правду через других. Это не просто понять и принять, особенно первое время, если вы никогда прежде ничего подобного не замечали. Практическое задание 1.5 Это задание на самоанализ. Остановитесь и подумайте, в каких отношениях, в какой сфере жизни у вас работает подобная зеркальность. Вспомните недавнюю и реальную ситуацию, которая вас зацепила эмоционально. Кто с вами поступил несправедливо, грубо или подло? Напишите подробно, что произошло. Со мной поступили вот так, а я себя чувствовала вот так. Затем ответьте на вопрос, а в каких случаях я себя веду так же? Может быть, по отношению к кому-то другому или по отношению к самому себе. Чем больше вы заметите таких своих проявлений к другим людям, тем больше вы сможете гармонизировать и убрать эти проявления от других людей к вам. Работайте через свои внутренние части. Закон номер три. Мир гораздо объемнее чем вы себе представляете. Вы привыкли к тому, что есть вы, ваша семья, друзья, знакомые, коллеги, ближайший и дальний круг общения, а есть люди, которые на первый взгляд не имеют к вам никакого отношения. Но это не так. Вы связаны с другими жителями планеты, а их около 7 миллиардов человек, как органы огромного тела. Когда вы не осознаете, что являетесь частью чего-то большего, вы не видите последствий своих поступков. Зачитаю вам несколько исследований. Сэр Джон Экклс, один из великих неврологов 20 века, лауреат Нобелевской премии за открытие в области функционирования мозга доказал экспериментальным путем, что мозг контролируется квантовым способом. Сознание — поле квантовой вероятности без энергии и массы, которая оказывает казуальное влияние на материю, а следовательно и на мозг, и на тело в целом. Эклс писал, «Наукой было с избытком доказано, что сознание действительно активирует кору головного мозга». Ментальный контроль мозговой деятельности настолько широк, что можно предположить полное доминирование сознания над мозгом. Таким образом, материалистическая критика теряет все свои научные основы. Неделимость сознания или души идет от реальности, расположенного на другом уровне бытия. Я полагаю, никакая другая позиция не доказуема. Допустим, взаимодействуя с другим человеком, вы ему мстите, желаете зла, делаете гадости, обманываете, предаете. Вы в полной уверенности, что все происходит только между вами, но вы заблуждаетесь. Если смотреть на ваше взаимодействие с людьми в рамках единого организма, то выяснится, что вы причиняете боль не только одному органу, но и всему телу. Невозможно сломать руку без последствий для остального тела. Если вы неэкологично ведете себя в отношениях с другими, то организм дает ответную реакцию. Он усмиряет орган, ломающий остальные, чтобы выжило все тело. Мир объемен, и он непременно даст ответ на ваши действия. Возможно, это произойдет не сразу и не прямо, а через другого человека. Если смотреть на ваше взаимодействие с людьми в рамках единого целого организма, то выяснится, что вы причиняете боль не только одному органу, но и всему телу. Когда вы мстите другому человеку, то тем самым вы ломаете руку целого организма. А без последствий для всего тела это невозможно сделать. И если вы неэкологично ведете себя в отношениях с другими, то организм даст ответную реакцию. Он усмиряет орган, ломающий остальные, чтобы выжило всё тело. А доступным языком это значит, что если вы не экологичны к другим людям, то мир будет вас усмирять через иммунитет. Это может быть физический иммунитет, болезни. Это может быть социальный иммунитет. Это могут быть финансы когда мир погружает вас в большие кредиты для того, чтобы у вас просто не хватало времени мстить другим людям и чтобы вы занимались решением своих проблем. Мир объемен и он непременно даст ответ на ваши действия. Возможно, это произойдет не сразу и не прямо, а через другого человека. Предположим, вы дали деньги в долг, и вам этот долг не возвращают и, возможно, не вернут никогда. Но вам приходят заказы, вы получаете подарок, наследство или выигрыш в лотерею. И иногда это точно такая же сумма, просто это не прямая транзакция между двумя субъектами, а объемное взаимодействие внутри единого большого организма нашего мира. Однажды летом мы путешествовали с семьей, и я нашла дом через онлайн-сервис бронирования отелей. Внесла предоплату 50%. Когда мы заселялись, я уточнила у хозяина, как перевести оставшиеся 50%. Он написал мне в ответ, а не хотите ли сэкономить 7000 рублей? Он предложил мне отменить заказ на сайте, якобы я не заехала. Хозяин просто не хотел платить онлайн-сервису комиссию. Я отказалась и оплатила заказ полностью, потому что сервис действительно оказал мне услугу, помог забронировать жилье. Прошло две недели или три после нашего возвращения, и мне пришло сообщение от сервиса бронирования. «Юлия, поздравляем вас. Вы наш постоянный клиент. Мы сделали вам возврат части уплаченных средств на ваш личный кошелек в виде кэшбэка. И мне вернули деньги как постоянному клиенту в размере той же суммы — 7000 рублей просто за то, что я много путешествую». Знала ли я, что будет такая акция? Нет, не знала. Вот таким образом мир ответил мне на мою честность и отдал мне практически ту же самую сумму, которую я могла условно сэкономить, но легальным способом. Мир будет вас поощрять за честность и открытое взаимодействие с другими органами большого тела. Отслеживайте такие совпадения в своей жизни и увидите, что получаете ресурсы, возможности или, наоборот, получаете по голове, не напрямую из того места, где вы навредили или помогли, а из других источников, но в сопоставимом масштабе. Как пространство общается с нами? Пространство постоянно посылает нам сигналы, и чем лучше мы их понимаем, тем быстрее и точнее на них реагируем и, следовательно, защищаем себя от лишних разочарований и не усложняем себе жизнь. Иммунитет мира. Ведя себя неэкологично, вы становитесь раковой клеткой для общества и для других людей. Мир вынужден защищаться, направляя на вас свой иммунитет. И у него есть несколько верных способов воздействовать на человека чтобы урегулировать систему, в которой один палец ломает другой. Рассмотрим их. Мир говорит с вами сорванными планами. Вы на что-то рассчитывали или с кем-то о чем-то условились, но все договоренности срываются, отменяются рейсы, брони, отели, теряются чемоданы. Происходить может все, что угодно, но не то, чего вы ожидали. Потеря денег, вы можете их потерять любым способом. Сорвется контракт, сломается техника, вы попадетесь на удочку мошенников. Если вы кому-то не заплатили, то вы заплатите другим способом, через поломки. Разрушение отношений. Если вы не понимаете намеков через деньги и сорванные планы и продолжаете кому-то вредить, мир лишает вас взаимоотношений. Вы ссоритесь со старыми друзьями, не получается построить эффективное взаимодействие с коллегами, вас не понимают, у вас нет личной жизни или есть, но такая, что лучше бы и не было. Проблемы со здоровьем — это уже крайняя мера ответа от мира. И если человека не останавливают сорванные планы, проблемы с деньгами отношениями, он годами не слышит намеков, и тогда приходит болезнь. Иногда очень серьезная Жизнь как будто встряхивает тебя за плечи и говорит, «Одумайся, что ты делаешь, затормози, ты движешься не туда». Волна реализации. Пространство предупреждает и что-то показывает вам разными способами. Например, у вас появилось желание что-то изменить. Может быть, вы хотите получить больше денег или повышение на работе, создать семью или родить ребенка. И первое, что наступает, — это волна реализации. Что-то происходит не у вас, а рядом, в вашем пространстве. Например, повышают друга или подругу, знакомый выигрывает в лотерею, приятельница или двоюрная сестра выходит замуж за прекрасного мужчину, или кто-то из близких сообщает вам о своей беременности, а у вас с этим проблемы. Волна реализации — первично проявляется не у вас и не сразу, а сначала у кого-то совсем близкого. Жизнь подсвечивает примеры того, что с нами может случиться. И в зависимости от того, как вы реагируете на это, мир понимает, готовы вы к переменам или нет. Если подругу повысили, а вас распирает от зависти, злости и гнева, от мыслей, как же несправедливо, что у нее есть, а у меня нет, то вы как будто транслируете миру «я не готова», «мне не под силу выдержите этого», даже когда это происходит у других. Значит, вы тем более не выдержите изменений в своей жизни, и с вами ничего не произойдет, по крайней мере, пока, пока вы не трансформируете свое отношение к этому. Если вы не можете вынести приумножение чужих денег, то появление своих точно не переживете. Обращайте на это внимание и работайте над своими обидами и претензиями и ожиданиями. Вы транслируете миру, готовы ли вы истинно к тому, чего желаете. И если вы испытываете негатив, злость, к другим людям, у кого это есть, вы говорите «нет, я не готов». Предупреждение. Иногда окружающий мир хочет вам что-то сообщить или о чем то предупредить. Вам нужно лишь заметить эти знаки. Нет, конечно, не стоит дергаться от каждого шороха и становиться параноиком, но обращайте внимание на яркие события. Когда пространство хочет что-то сказать, то посылает какие-то ситуации для осознания. Таким способом оно с вами общается, спрашивает, а что у тебя в этот момент происходит? Все ли у тебя в порядке? Находясь за рулем, вы проезжаете мимо страшной аварии, может быть, даже с летальным исходом. Это произошло не с вами, а где-то рядом. Но пространство так показывает, что надо быть осторожнее, внимательнее за рулем. Или с вашим другом или каким-то близким случилась неприятность. Подали в суд за неуплату налогов и присудили большой штраф. Допустим, вы тоже не платите налоги. Не исключено, что пространство предупреждает. Внимание, это может произойти и с вами. Но это не повод для паники. Это повод для того, чтобы взять на себя ответственность и быть экологичным в больших системах в том числе в системе государства, и жить по законам той страны, в которой вы живете. Люди, как правило, в жизни автоматически реагируют на происходящее, и подобных вещей вообще не замечают. Проезжают мимо аварии, и через минуту они забывают и не думают, что к ним это тоже как-то относится. Проходят мимо соседа, который судится из-за штрафов, уверенные, что это их тоже не касается. Сейчас я зачитаю некоторые исследования на эту тему. И вообще я в книге привожу ряд ссылок на исследования для того, чтобы вы могли глубже изучить эти вопросы. Квантовый физик Генри Степ в результате своих исследований заключил: все, что мы знаем о природе, согласуется с идеей, ее фундаментальный процесс устанавливается вне времени и пространства но порождает события, которые могут располагаться во времени и пространстве. То есть все то, что вы осознаете вокруг вас, что можно назвать вашей жизнью, взятой из бесконечного поля информации, истоки которого лежат вне пространства и времени. Обратите внимание на объемность мира, постарайтесь ее увидеть и учитесь сопоставлять со своей жизнью. Но делайте это очень аккуратно, чтобы ваша психика выдерживала нагрузку, иначе вы будете шарахаться от каждого дуновения ветра. Для начала отмечайте хотя бы крупные события. Пространство общается с нами через книги и фильмы, через людей, проходящих мимо, через брошенные мимоходом фразы. Вы шагаете по улице, мимо идут мужчина и женщина. Между ними происходит очень яркий эмоциональный диалог, из которого вы слышите буквально две фразы. Но эти слова могут быть ответом на ваши мысли, на ваш запрос. Так мир прямым текстом вам дает ответы. Если вы мысленно варитесь в каком-то запросе или проблеме, не знаете, как их решить, прислушайтесь к разговорам вокруг, а потом подумайте как это относится к вам. Помните, мы являемся частью единого целого. Закон свободы воли человека. Он звучит коротко и ясно. Не спрашивают — не лезь. И это тоже о пространстве, о том, что происходит, когда вы вторгаетесь в пространство другого человека. Если подруга не спрашивает у вас совета и не говорит прямо, а посоветуй мне, пожалуйста, мне эту кофточку надеть или другую, то не надо ей говорить, что красный ей идет больше, чем зеленый. Коллега, получив премию, идет в казино. Это его выбор. Не лезьте. Предположим, вы этот закон не соблюдаете и говорите. Да лучше ты ипотеку взял бы или машину купил. Мир на это отреагирует и заставит вас заняться своей жизнью. Подобными советами вы нарушаете закон свободы воли, когда человек погружен в свои интересы, задачи, раскрывает свои таланты и предназначения, находится на своем месте, в этом случае у него максимальное количество ресурсов для реализации. А когда вы идете к друзьям, знакомым, коллегам, родителям, да к кому угодно и рассказываете, как им жить, вы создаете перекосы в системах. Подробнее о системах я расскажу в главе номер 3. Понять этот закон проще всего на примере человеческого тела. Представьте, что вы — сердце, и вы прекрасно справляетесь со своей задачей — перекачивать кровь. И вдруг вы решили, что вы можете пойти к желудку и с позиции сердца рассказать ему, как желудку переваривать пищу. И чтобы вернуть вас на место, тело активизирует иммунитет — Оно делает это для того, чтобы вы не занимались обучением желудка, а занимались перекачиванием крови, своей функцией. Вот и человека, который занимается не своей жизнью, стараются поставить на место. Поделюсь с вами исследованием. Перекосы в семейной системе описала в своей экспериментальной исследовательской работе образы семьи у дошкольников кандидат психологических наук Рыжкова. Она обнаружила, что особенности взаимодействия членов семьи, принятие и реализация семейных ролей связаны между собой. Семья, где супруги имеют несбалансированный тип семейной системы и наличие негативных описаний в образе семьи, характеризуется неравномерным распределением семейных обязанностей неадекватным выбором ролей для ребенка и неблагополучным образом семьи у ребёнка-дошкольника. Мальчики чаще девочек бывают недовольны характерными особенностями матерей — занудливостью, мелочностью, излишней опекой. Они воспринимают мам как нерешительных и флегматичных. Отцы по отношению к сыновьям бывают агрессивными чаще, чем по отношению к дочерям. То есть дети не могут построить благополучный образ семьи, если не видят гармоничных и полноценных отношений между родителями. Другими словами, мы не можем обучить ребенка тому, что не применяем в своей жизни. Если вы лезете не туда, вы занимаетесь не тем, чем полагается. Встаете на место Господа Бога и соперничаете с Ним, то неизбежно получаете по голове. Если вы суете нос в чужую жизнь, например, в жизнь соседки Светки, Машки, Катьки, у которой жизнь не заладилась, работу не может найти денег, нет, а муж, абьюзер, то вы всем своим существом находитесь в ее жизни и переживаниях. А пока вы там, в чужой жизни, вы отсутствуете в своей, то есть не выполняете того, для чего, собственно, пришли в этот мир. Чтобы вас вернуть в свою жизнь, Объяснить, почему нельзя нарушать закон свободы воли, пространство вас учит через деньги, а потом через отношения и их потерю. Если вы и этого не понимаете, через несколько лет появляются проблемы со здоровьем. Вы лезете в жизнь светки, и пространство сначала отбирает у вас деньги, например, 200 тысяч рублей. Срочно нужно заплатить налоги, или вам не возвращают крупный долг. Вы в ужасе. А срочно нужно найти двести тысяч. Вы вынуждены заняться собственной жизнью. Вам уже не до светки. Сработало? Сработало. Я раз за разом убеждаюсь в том, что мир тотально справедлив и в нем все находится в балансе. Моя практика это подтверждает. Если кто-то потерял много денег, получил какие-то проблемы, болезни, влип в неприятности, это почему-то справедливо и заслужено. Просто со стороны вы можете не видеть всей картины. А кто-то выиграл в лотерею и получил в подарок ауди-ТТ. Или квартиру в центре Москвы. И это тоже почему-то справедливо. Даже если кажется, что все блага свалились с неба, и человек якобы ничего для этого не сделал. Мир постоянно находится в балансе и всегда так или иначе отвечает на ваши действия. Часто слышу страшные истории о ремонте, вроде как его невозможно закончить, и он больше похож на пожар. Я же с таким никогда не сталкивалась. Мне везло. Всегда попадались бригады, которые честно делали свою работу, выполняли все, что обещали. Раньше я думала, что это совпадение. Но теперь понимаю, что у меня и моих родных просто не может быть плохих рабочих, потому что мой род для нас наработал карму. Многие занимались в моем роду ремонтом и строительством. Например, отец, брат, дедушка. Папа, например, участвовал в строительстве около 300 домов, приносил в них тепло, занимался отоплением. И я знаю, что мой папа помог другу моего брата, который остался без родителей, завершить строительство дома возведение которого начали его родители. И они строили его своими руками и своими силами абсолютно бесплатно. Но не всегда мир реагирует на наши действия позитивно. Все прекрасно знают, что врать и обманывать плохо, но все равно делают это. И мир платит им тем же. Кто-то обладает предпринимательской жилкой, постоянно генерирует бизнес-идеи. Но если он кидает партнеров, забывает заплатить сотрудникам, ни текущий, ни следующий бизнес не станут успешными. Его ждут финансовые проблемы, штрафы, неустойки. Мир так или иначе возьмет у человека то, что он должен был заплатить. Если с человеком поступают плохо, это тоже справедливо, хотя далеко не всем подобное понятно. Мир приводит все в баланс. На уровне текущей жизни, рода или реинкарнации – Люди часто нарушают свободу воли в неочевидных вариантах и считают, что ведут себя нормально. Они любят играть в спасателей. И если слышат, что кому-то рядом больно, грустно, неприятно, кого-то обманули или кто-то постоянно ноет, в них просыпается супермен, который накидывает свой плащ и несется вызволять мир из беды. Эти супергерои причиняют непоправимое счастье без запроса. Потому что уверены, так надо, так их подопечному будет лучше но это абсолютно не значит, что человеку на самом деле станет лучше. Даже если вас просят о помощи, не всегда нужно бросать все и выполнять просьбу. Помните, вы можете нарушить баланс. Подробнее об этом я расскажу в главе номер 3. В ней речь пойдет о системах и законах и перекосах в этих системах. Вашему другу не нравится его работа, ему мало платят или совсем не платят уже 3 месяца но он упорно продолжает на нее ходить и жалуется всем, как ему плохо, его обманывают. Он очень эмоционально изливает свои переживания, но не спрашивает совета, а вы рветесь помочь. И начинаете закидывать друга советами, увольняйся сделай и сделай так-то и так-то, а давай я тебе порекомендую знакомым, да, размести, наконец, резюме в интернете. Еще хуже, если вы решаете что-то за друга и даже с кем-то ведете переговоры, а потом радостно сообщаете. Все, я договорился, тебя возьмут на работу. Вмешиваясь в чью-то жизнь, вы считаете, что помогаете человеку, а на самом деле вы его топите. Он не спрашивал, что ему делать. Сам создал эту ситуацию, находится в ней, и она почему-то его устраивает, даже если он говорит, что это не так. Поверьте, кому-то нужно оказаться в ситуации безденежья, кому-то лучше попасть под увольнение, чтобы что-то понять и начать ценить, чтобы чему-то научиться и развить какие-то навыки, и черты характера. Душа приходит в то или иное воплощение со своими задачами, ей необходимо прожить определенный опыт, например, научиться прощать, справляться с проблемами, принимать решения, отстаивать свои границы или любить. Легко любить того, кого есть за что любить. И очень сложно, когда любить кажется, что не за что. Но уроки любви мы проходим именно через опыт взаимодействия с теми, кого любить совершенно не за что. Только так навык любви развивается. Вы учитесь любить через тех, кого невероятно сложно любить. Вы влезаете в чужую жизнь, даете советы вроде «А вот было бы лучше, если бы ты…» На самом деле вы не знаете, какой вариант правильный и какой вариант лучший для человека. Безобидные, на первый взгляд, вопросы и советы могут быть далеко не такими и нарушать закон свободы воли человека. Вы встречаете одноклассницу, с которой не виделись лет 5, 10, 15, и спрашиваете, есть ли у нее дети. Она отвечает, да, есть две дочери. И у вас на автомате вылетает совет. Вам теперь нужен мальчик. В этот момент вы нарушаете закон свободы воли, вы словно транслируете. «Дорогой Господь Бог, я лучше тебя знаю. Какого пола и сколько детей надо рожать этой женщине? Ты все неправильно делал. Я круче тебя сейчас, и я все решу». Вот так это звучит. Вы настолько привыкли к подобным фразам и советам, что уже не замечаете, как вылезаете в другую жизнь человека и буквально распоряжаетесь ею. Но откуда вам знать, кому как лучше? Вы совершенно точно не можете этого знать, потому что мир находится в балансе. Если все существует много лет таким, и мир еще не взорвался, значит, почему-то так и должно быть. Мы ходим, едим, общаемся, выполняем какие-то задачи, творим, а мир остается нерушимым. Тут приходите вы со своим видением, пытаетесь вмешаться, и мир отвечает. Вы говорите, что-то погода слишком жаркая, скорее бы похолодала, но вы не задумываетесь, что серьезные климатические изменения могут повлечь гибель нашей планеты. И если бы по вашему запросу действительно похолодало, То это бы повлияло на все климатические циклы планеты. Иногда нам хочется, чтобы кто-то из близких не проходил через сложности. Мы бросаемся спасать друзей, помогать родителям стелить соломку взрослым детям, но не думаем, что когда человеку все дается слишком легко, он может потерять смысл жизни. Возможно, единственный смысл его жизни — это долги, кредиты и обязательства. Только это его удерживает в этой жизни и в этом смысл, а другого он пока не видит. Он его потерял. А вам кажется, что здорово было бы ему отдать все долги и выплатить кредиты. Но тогда он бы умер, потеряв смыслы в виде обязательств на этой планете. В виде обязательств которые каждый день поднимают его с кровати, и он идет, двигается и продолжает жить. У каждой души есть свои задачи и планы. А есть Бог, Вселенная, пространство. Все называют это по-разному. И Бог создал всё. Есть нечто большее, чем мы с вами, и оно участвует в жизни каждого человека. Но вдруг вы говорите «Дорогой Бог, я знаю лучше, чем ты», «Дорогая душа человека, я знаю лучше, чем ты, что для тебя классно, я сейчас тебя спасу». Вы путаетесь у высших сил под ногами и получаете по голове. Если вам кажется, будто другому человеку лучше жить иначе, то вы, скорее всего, ошибаетесь. Каждый из нас находится ровно в той точке, где ему действительно лучше. Возможно, ваша жизнь выглядит привлекательно. Она болезненная, сложная или стрессовая, но именно сейчас вам это и нужно, да, даже если вы не понимаете, почему. Я искренне рекомендую вам жить в следующей парадигме. Она звучит так. Я не знаю, почему, но почему-то именно так для меня лучше. Неясно, почему я попал в такую ситуацию, почему возникли неприятности или я не получаю того, что хочу, но почему-то именно так для меня сейчас лучше. «Дорогой мир, помоги мне увидеть, почему это для меня хорошо». При таком подходе мир заиграет новыми красками, вы по-другому станете его воспринимать. Спустя время или сразу вы увидите, почему именно так для вас хорошо и зачем вы там, где вы есть сейчас. Практическое задание 1.6 Понаблюдайте, где и как часто вы нарушаете чужую свободу воли. Даете ли вы непрошенные советы? Говорите ли вы людям, как им жить, что делать, как распоряжаться ресурсами? Если вы так делаете, то честно признайте этот факт и перестаньте поступать подобным образом. Или для начала научитесь это замечать. Первое время, конечно, сложно перестроиться на новую систему знаний и ценностей, но постепенно такое поведение войдет в привычку.